Снова негромко клацнул выключатель. В шлемофоне монотонно бормотал полусонный голос дежурного связиста. «Сорок два тридцать пятый, отвечай сорок два полста первому». «Ага, значит, генерал все-таки выдохся. Или решил заняться более важными делами? Ну-ну, удачи. А мы уж тут постараемся, чтобы о нас не забывали». Если и не будем стараться, все равно они забудут, не смогут. уже это за свою недолгую по офицерским меркам службу Мудрецкий усвоил крепко. Во-первых, прервать долго готовившийся втык. Это с чем хотите, с тем и сравнивайте, мало не покажется. Алкоголик, которому с похмелья дали разок нюхнуть, отобрали бутылку. Наркоман у которого уже ломка начинается. Вот он, родимый, достал себе дозу. И тут его прихватывают и обыскивают менты. Робинзон, после пары лет одиночества, обнаруживший на своем острове очаровательную смуглянку, пятницу. И в этот момент его все-таки выслеживает верная супруга, страшная, как простаков в противогазе. В общем, начальство, которому так нагло не дали выполнить свои обязанности по раздаче фитилей подчиненным, чувствует себя очень и очень плохо. И щедро делится таким состоянием со всеми, кто окажется под рукой. И уж чего приходится ожидать ускользнувшей жертве, когда до нее все-таки доберутся, про то и само начальство не всегда знает. Во-вторых, В детстве мальчик Юра очень любил всяческие приключения, но они происходили почему-то только в книжках. В жизни все как-то не получалось их встретить. А мальчик мечтал о чем-нибудь этаком, необычном и геройском. Вот и сбываются мечты. Вырос мальчик, и приключения ему ответили взаимностью. Теперь они его ищут». Причем очень успешно, да так, что хочется немножко поскучать. Ан, нет, не дождешься. Они уже идут, встречайте. Остается только приготовиться. Для этого, например, нужно все-таки связаться с комендантом. Мудрецкий движением пальца заставил замолчать штабного радиста и включил частоту, на которой переговаривались соседи, ВВшники. «Сорок два тридцать пять. Триста шестьдесят шестому. Отвечайте, прием!» И тишина была ему ответом. «Триста шестьдесят шестой. Я сорок два тридцать Вы меня слышите? Спишь? Триста шестьдесят шестой. Прием!» Только потрескивает что-то, да вдалеке яростно ругают ржавые столбы. — Триста шестьдесят шесть. Триста шестьдесят шесть. Отвечай сорок два тридцать пятому. Блин, я сейчас тут Хиросиму кому-то устрою. А ну-ка, прием. — Сорок два тридцать пять. а триста шестьдесят шестой. Слышу тебя. Голос Старлея Черкова был не то что усталым, выжатым, как лимон. Причем лимон, попавший на бетонной дороге под гусеницы танковой колонны. — Пока нет возможности, никакой возможности нет. Как понял? Прием. — Понял, понял. Тут до меня все-таки наш полста первый докричался. — Так, говорит, родня нашего знакомого претензий предъявила. Того знакомого, что на дембель проводили. Понял, Лакомрич? Прием. — Вас понял, тридцать пятый. Состояние коменданта нуждалось в уточнении. Похоже, лимон еще и высохнуть не успел, но не стал от этого менее кислым. — У вас все? В наушниках что-то захрипело, щелкнуло, и Старлей все так же сухо продолжил. — Есть возможность выполнить вашу просьбу, если вы подъедете лично. Вы меня хорошо поняли. Прием. — Да ты что? 66-й. «Кирпич на каску поймал», — изумился Мудрецкий. «На чем я к тебе подъеду? На той Ниве, что на берегу валяется? Или прикажешь прямо на БРДМ ехать со всем ее нынешним апгрейдом и тюнингом?» После щелчка Юрию пришлось вслушиваться в атмосферные шумы минуты три, пока, наконец, Черков не отозвался. Точно покойник из-под заколоченной крышки. 42.35. К вам приедет представитель местной администрации. Будете с ним вести переговоры по интересующей вас проблеме. Возможно, потребуется ваше присутствие в комендатуре. Повторяю, ваше личное присутствие в комендатуре. Как поняли меня, 42.35. Прием. «Да ты что, вообще?» Мудрецкий просто задохнулся от такого официального тона. В конец обурел старлей. Так говорит, словно в Министерство обороны на большой ковер вызывает. А может, и повестку вручает. К следователю явится даже скорее ордер на арест. Им внутренним это ближе. «Да что там вообще за дела творятся в этом хохол-юрте?» — Нет, надо и в самом деле наведаться, напомнить о себе. — Или... или, может, там и правда сидит сейчас какой-нибудь особист? Например, местные решили, что проще постучать, куда следует, избавиться от соседа-химика и при этом ничего ему не отдавать. — Да запросто. А у Чиркова самого рыльца не то что в пушку, густым мехом поросло. Вот он и сидит с особистом, не рыпается. Только и осталось, что обращаться строго по уставу, чего он с самого приезда спецгруппы не делал. И на том спасибо. Значит, вас понял, 336 шестой. Если обстановка позволит, приеду. Если нет, пришлю кого-нибудь для переговоров. Все, конец связи. Связи конец. С явным облегчением подтвердил комендант. Даже вздох послышался. Мудрецкий выскочил из Бердемы, не касаясь брони. Сбитый воздушной волной валетов, шлепнулся на свежую, только что любовно положенную краску. Повертел головой, хотел что-то сказать, но сглотнул все, что было на языке. Глаза у лейтенанта были бешеные, Красные и вращались в разные стороны. — Ну, хорошо, я тоже добрый. Я тоже могу по уставу, да еще и по обстановке. Прошипел кому-то взводный. Хватнул воздух ртом, как карась на берегу и завопил. — Взвод, тревога, по местам. Валетов дернулся, попробовал встать. Краска не пустила. Повернулся, чтобы посмотреть на место происшествия и оценить возможности самостоятельного спасения. И неожиданно почувствовал, что отрывается от краски и от брони, и вообще взлетает в воздух. Раздался отчетливый двойной треск штанов и воротника. Фрол обернулся, но вместо закономерно ожидаемого приятеля Лехи увидел все те же бешеные глаза Мудрецкого. — Расселся, понимаешь! — зарычал лейтенант. — Не слышал, что ли, тревога? Бросай кисточку, хватай автомат. Не, лучше ныряй вниз к пулемету. — Резинкин куда понесло? — ревкнул Мудрецкий, даже не поворачивая голову к карабкающемуся по лестнице и фрейдеру. — В машину, блин! Ростаков, раций. «Сто пятьдесят седьмые. Одну мне, одну себе и к воротам. Быстро не высовываться, никому не высовываться. Только чтоб стволы торчали. Кисляк, шишигу в ворота живо. Шины не спускай, понял? Оставишь ей колеса. Не шуршим, духи топчем, топчем. Не слышу грохота. и бутцами, бутцами работаем». Всех нафиг убью и скажу, что и не было таких.